Глава 31. На следующей неделе у меня зазвонил телефон. Я точно помню, где это случилось. Я стояла напротив полок с современной прозой в с Фигис. На часах было 13 минут 6. Я искала рождественский подарок для Бобби, и когда выудила телефон из кармана пальто, на экране высветилось: Ник. Шея и плечи у меня окаменели. Захотелось их чем-то укрыть. Я провела пальцем по экрану. Прижала телефон к щеке и сказала «Алло». «Привет», — произнёс голос Ника. «Послушай, у них нет красных перцев, но есть жёлтые. Сойдёт?» Его голос словно ударил меня под колени. Побежал вверх по телу, разливаясь теплом, и я почувствовала, как краснею. «Божечки», — сказала я, — «мне кажется, ты ошибся номером». Секунду он молчал. «Не вешай трубку», — думала я. «Не вешай трубку». Я зашагала между полок с современной прозой, ведя пальцем по корешкам, словно всё ещё выбирала. «Ох, ничего себе!» — медленно произнес Ник. «Фрэнсис?» «Да, это я». На мгновение мне показалось, что он засмеялся, но тут же стало понятно, что это он закашлялся. Засмеялась я, и пришлось отвести трубку от лица, чтобы он не решил, будто я плачу. Он ответил не сразу, правду растерянно. «Сам не знаю, как это случилось», — сказал он. «Это я тебе позвонил?» «Да», — и спросил про перцы. «Обалдеть. Прости. Сам не знаю, как набрал твой номер. Честно, я просто ошибся, извини». Я подошла к витрине у входа в книжный, где были выставлены новинки всех жанров. Взяла научно-фантастический роман и притворилась, будто читаю заднюю обложку. «Ты хотел позвонить Мелиссе?» — сказала я. «Да, ей». «Ничего страшного. Я так понимаю, ты в супермаркете». И тут он, наконец, рассмеялся, видимо, над абсурдностью ситуации. Я отложила фантастику и открыла исторический роман. Слова распластались по странице, но я даже не пыталась их прочесть. «Я в супермаркете», — сказал он. «А я в книжном». «Правда? Рождественский шопинг? «Да», — сказала я. «Ищу что-нибудь для Бобби». Тут он хмыкнул, уже не смеясь, но с отголоском смеха или радости в голосе. Я закрыла книгу. «Не вешай трубку», — думала я. «Недавно переиздали роман «Крис Краус»,», — сказал он. «Я читал рецензию, тебе должно понравиться». «Извини, сообразил, что ты ведь не спрашивала моего совета». «Рада твоим советам, Ник. У тебя чарующий голос». Он ничего не ответил. Я вышла из книжного, крепко прижимая мобильник к лицу, его экран был горячим и немного масляным. На улице приморозило. Я была в шапке из искусственного меха. «Я перебрала с игривым остроумием», — сказала я. «Нет-нет, прости». Я пытался придумать, чтобы сказать тебе приятного, но всё, что приходит в голову, звучит неискренне. Слишком искренне, сказал он. Жалобно даже. Думаю, как бы подольститься к бывшей девушке, чтобы как будто не всерьёз. Тут я расхохоталась, и он тоже. Облегчение от дружного смеха было приятно, и я пока что перестала бояться, что он вдруг повесит трубку. Мимо по луже с грохотом промчался автобус и обрызгал мне ноги. Я шла от колледжа к Сент-Стивенс-Грин. «Комплименты не твой конёк», — сказала я. «Знаю и очень об этом жалею. Порой и выпив ты бываешь нежен». «Да», — сказал он. «То есть я был нежен с тобой только когда напивался?» Я снова рассмеялась, на этот раз сольно. Телефон будто облучал моё тело какой-то радиоактивной энергией, вынуждал ускорить шаг и беспричинно хохотать. «Ты всегда был нежен», — сказала я. «Я не об этом». «Жалеешь меня, да?» «Ник, я месяц тебя не слышала, да и сейчас мы разговариваем только потому, что ты перепутал моё имя с именем жены. Мне тебя не жалко». «Ну, я держал себя в руках, чтобы не звонить», — сказал он. Несколько секунд мы молчали, но никто не повесил трубку. «Ты всё ещё в супермаркете?» — сказала я. «Да, а ты где?» «Уже вышло, похоже». «Да, иду по улице». Во всех ресторанах и барах стояли рождественские ёлочки — Витрины были украшены искусственными веточками астролиста. Мимо прошла женщина, она вела за руку светленького малыша, а он ныл, что замёрз. «Я ждала, что ты позвонишь», — сказала я. «Фрэнсис, ты сказала, что больше не хочешь меня видеть. Я не решался тебя доставать». Я невзначай притормозила у винного магазина и рассматривала бутылки Куантра и Диссарона, выставленные в витрине как драгоценности. «Как Милиса, сказала я. «Нормально». В замоте из-за дедлайнов. Поэтому я звоню и подстраховываюсь, чтобы не огрести за то, что купил не те овощи. Похоже, в стрессе она начинает придавать огромное значение еде. Я уже пытался ей это объяснить, — сказал он. Как Бобби. Я отвернулась от витрины и пошла дальше. Рука с телефоном замёрзла, а ухо горело. У Бобби всё хорошо, — сказала я. Я слышал, вы снова вместе? Ну, она не то чтобы моя девушка. Мы спим вместе, но, по-моему... Это такой способ нащупать границы истинной дружбы. Сама не понимаю, что между нами. Но работает. Очень по-анархистски в вашем духе, — сказал он. Спасибо, ей польстит. Я ждала на светофоре, чтобы перейти через дорогу к Сент-Стивенс-Грин. Мимо проносились фары машин, а в конце Графтон-Стрит уличные музыканты горланили сказку Нью-Йорка. Подсвеченный желтый рекламный щит гласил «В это Рождество попробуйте истинную роскошь». «Можно попросить у тебя совета?» — сказала я. «Да, конечно. Мне кажется, я и за себя-то плохо принимаю решение. Но если ты считаешь, что тебе поможет, давай попробуем. Понимаешь, я кое-что скрываю от Бобби и не знаю, как ей рассказать. Я не рисуюсь, и дело никак не связано с тобой». «Вот уж никогда не считал, что ты рисуешься», — сказал он. «Ну, давай». Я сказала, что сначала перейду дорогу. Уже стемнело, и всё собралось вокруг островков иллюминации, витрины магазинов раскрасневшиеся от холода лица, вереницы такси у тротуара. На другой стороне улицы хлестнули вожжи, и раздался стук копыт. Я вошла в парк через боковые ворота, и уличный шум стих, словно застрял в голых ветвях и растворился в воздухе. Моё дыхание стелилось впереди белой дорожкой. «Помнишь, в ноябре я ездила в больницу на консультацию», — сказал я. И сказала, что всё прошло нормально. Сначала Ник помолчал. А потом сказал, «Я ещё в магазине. Давай я сяду в машину, и мы поговорим, ладно? Здесь слишком шумно. Погоди 10 секунд». Я сказала, «Конечно». Левым ухом я слышала мягкий белый шум воды и как приблизились и удалились шаги, а правым ухом — голос кассы самообслуживания, мимо которой проходил Ник. Затем шорох раздвигающихся дверей, гул парковки. Слышала, как пискнула сигнализация, когда он отпер машину, как он сел и закрыл дверь. В наступившей тишине его дыхание стало громче. «Итак», — сказал он. «Но выяснилось, что у меня клетки матки растут не туда. Такая болезнь — эндометриоз, может, ты слышал? Я вот раньше не слышала. Это не опасно, ничего такого, но совсем не лечится. И из-за этого хронические боли. Я то и дело падаю в обморок, это дико неудобно. И, возможно, у меня не будет детей. То есть неизвестно, получится ли у меня». Наверное, глупо расстраиваться из-за того, что ещё неизвестно наверняка. Я шла под уличным фонарём, передо мной плыла моя тень, вытянутая какая-то колдовская, такая длинная, что почти безграничная. «Расстраиваться из-за этого совсем не глупо», — сказал он. «Не глупо? Нет. Последний раз, когда мы виделись, — сказала я, — когда мы были в постели, и ты остановился, я подумала, ну, знаешь, что тебе со мной неприятно». Словно ты чувствуешь, со мной что-то не так. Бред, конечно, потому что эта болячка всегда у меня была. Но это был первый раз после того, как ты начал спать с Мелиссой, и я чувствовала себя уязвимой, не знаю». Он вдохнул и выдохнул в трубку. Мне не нужно было его слов, разбора чувств и так далее. Я остановилась у мокрой скамейки рядом с бронзовым бюстом и села. «И ты скрываешь от Бобби диагноз», — сказал он. «Я никому не рассказала, только тебе». «Я боюсь, если я расскажу, все будут воспринимать меня как больную». Мимо прошёл мужчина с крошечным Йоркширом, и пёсик натянул поводок, чтобы обнюхать мои ботинки. На нём была стёганая курточка. Мужчина мельком улыбнулся, извиняясь, и они двинулись дальше. Ник молчал. «И что ты думаешь?» — сказала я. «Про Бобби?» «Думаю, тебе стоит ей рассказать. Всё равно ты не можешь контролировать её мысли. Это тебе не под силу ни здоровый, ни больной. Вот что происходит сейчас. Ты её обманываешь ради иллюзии контроля, которая, пожалуй, не стоит того. Я, впрочем, не переоцениваю свои советы. Это хороший совет. Холод скамейки пробрался сквозь шерстяное пальто до кожи и дальше, до самых костей. Но я не вставала, продолжала сидеть. Ник посочувствовал мне из-за болезни, а я ответила «Да, спасибо». Он задал пару вопросов про симптомы, можно ли их лечить и может ли со временем стать легче. Он знает еще одну женщину с таким диагнозом, жену его двоюродного брата. «И у них есть дети», — сказал он. «Не понимаю, правда, как тебе это поможет». Я сказала, что ЭКО меня пугает, а он сказал, «Да, но они вроде обошлись без ЭКО. Сейчас ведь есть менее инвазивные способы лечения. Медицина определенно идет вперед». Я ответила, что не знаю. Он кашлянул. «Знаешь, Последний раз, когда мы виделись, я боялся, что делаю тебе больно, и поэтому остановился. Вот и всё. Хорошо, сказала я. Спасибо, что сказал. Мне не было больно. Мы помолчали. Ты даже не представляешь, чего мне стоило не звонить тебе, в конце концов, сказал он. Я думала, ты совсем меня забыл. Я боюсь забыть о тебе хоть что-то. Я улыбнулась и сказала, честно-честно? Ноги в ботинках замёрзли. «Где ты сейчас?» — сказал он. «Ты уже не идёшь слишком тихо вокруг. Я в Стивенс Грин. Правда? А я тоже в городе, в десяти минутах езды от тебя. Я не собираюсь нагрянуть, не волнуйся. Просто поразительно, что ты так близко». Я представила, как он где-то сидит в машине, сам себе улыбается в телефон. «Как же он красив сейчас!» Я засунула свободную руку под пальто, чтобы отогреть. «Во Франции», — сказала я. «Помнишь, однажды в море я попросила тебя сказать, что ты меня хочешь, а ты брызнул мне водой в лицо и велел отвалить?» Когда Ник заговорил, я всё ещё слышала улыбку в его голосе. «Ты выставляешь меня каким-то уродом», — сказал он. «Я просто пошутил, я же несерьезно сказал тебе отвалить». «Но ты не смог признаться, что хочешь меня», — сказала я. «Ну, все вокруг только об этом и твердили, и ты как-то не кстати спросила». «Я должна была догадаться, что у нас ничего не получится». «Разве мы не знали с самого начала?» — сказал он. Я на секунду задумалась. А потом сказала. «Я не знала». «А что это значит, когда отношения получились?» — сказал он. «Ведь было понятно, что так, как принято у всех, у нас не сложится». Я встала со скамейки. Сидеть на улице было слишком холодно. Хотелось согреться. Голые ветви, подсвеченные снизу, царапали небо. «Я такого и не ждала», — сказала я. «Знаешь...» Ты вот отрицаешь, но ты явно расстраивалась, что я любил еще кого-то. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Но ведь и я любила еще кого-то. Да, я знаю, — сказал он. Но ты не хотела, чтобы я любил. Я бы не возражала, если бы... Я старалась придумать, как закончить фразу, и не сказать, если бы я была другой, если бы я была тем человеком, которым хочу стать. Но так ничего я не досказала. Я ужасно замерзла. «Не могу поверить, что говорю с тобой по телефону, и ты признаёшься, что ждала моего звонка», — тихо сказал он. «Ты даже не представляешь, как мучительно это слышать». «А мне, по-твоему, каково? Ты ведь даже не хотел разговаривать со мной. Ты думал, я Мелиса. «Я ещё как хотел поговорить с тобой. Сколько мы уже висим на телефоне?» Я добралась до ворот, через которые вошла в парк, но они оказались заперты. Глаза слезились от холода, за забором выстроилась очередь на 145-й автобус. Я направилась к центральному входу, к мерцающему огнями торговому центру. Я вспомнила, как Ника и Мелисса пели «Детка снаружи холодно» на своей тёплой кухне в кругу друзей. «Ты сам признал», — сказала я. С самого начала было ясно, что ничего не получится. «А разве сейчас не получается? Если я приеду, заберу тебя, и мы покатаемся по округе, поговорим, и я скажу...» «Прости, что не звонил, я такой идиот». «Тогда получится?» «Когда двое приносят друг другу счастье, тогда всё получается». «Можно улыбнуться незнакомцу на улице, и он будет счастлив», — сказал Ник. «То, о чём мы говорим, гораздо сложнее». Подходя к воротам, я услышала колокольный звон. Уличный шум нарастал, точно свет, разгорающийся всё ярче и ярче. «Обязательно, чтобы всё было так сложно», — сказала я. «По-моему, да». «Ещё мне очень важно, что есть Бобби». «Кому ты рассказываешь?» — ответил он. «Я женат». «Между нами всегда всё будет так запутано, да? Но в этот раз я буду чаще говорить тебе комплименты». Я стояла у ворот. Хотела рассказать ему про церковь. Но это был совсем другой разговор. Я хотела от него того, что ещё больше всё усложнит. «Например, какие?» — сказала я. «Например, не вполне комплимент, но, думаю, тебе понравится». «Ладно, рассказывай». «Помнишь, как мы в первый раз поцеловались?» — сказал он. «На вечеринке». И я сказал, что кладовка, пожалуй, неподходящее место, и мы вышли. Так вот, я тогда поднялся в свою комнату и ждал тебя, представляешь? Несколько часов. Вначале я правда думал, что ты придёшь. Наверное, ничего мучительней в моей жизни не было. Такое экстатическое несчастье, которым я практически наслаждался». Потому что даже если бы ты пришла, что тогда? В доме полно народу. Вряд ли что-нибудь произошло бы. Но каждый раз, когда я собирался спуститься обратно, мне казалось, что я слышу на лестнице твои шаги. И я не мог выйти. Физически не мог. В общем, тогда, зная, что ты рядом, я был совершенно этим парализован. И прямо сейчас со мной то же самое. Если бы я сказал тебе, где припарковался, я бы, наверное, не смог уехать. Мне пришлось бы остаться тут. А вдруг ты передумаешь насчёт нас? Мне по-прежнему хочется всегда быть там, где ты сможешь меня найти, понимаешь? Заметь, я ничего не купил в супермаркете. Я закрыла глаза. Вещи и люди суетились вокруг, занимая места в каких-то иерархиях, включаясь в системы, о которых я ничего не знала и никогда не узнаю. Сложная сеть объектов и понятий. Некоторые вещи нужно прожить. Лишь тогда поймёшь. Нельзя вечно анализировать. «Приезжай и забери меня», — сказала я.